Глава двадцать вторая Утром ведьму разбудила отчаянный треск. Она вскинулась, поскользнулась на подушке и чуть не улетела с кровати. Полежала, поняла, что треск не почудился. Зевая встала, подошла к столу и открыла футляр с зеркалом. «Мама, бабушка, что случилось?» — Почему мы все узнаем последними? — недовольно сказала бабуля. — Да, дочь, могла бы сразу нам сообщить, — сказала мама. — Не пришлось бы этих старых зануд терпеть. — Что сообщить? — моргнула Олега, ничего не понимая. — О том, что ты заключила помолвку с младшим Кэботом. Ведь заключила? — проницательно глянула на ведьму матушка. «А, да», — девушка, не скрываясь, зевнула. «Кори должны были прислать кольцо. Официально объявим самую длинную ночь». «Отличное время!» — хором обрадовались родственницы, потом судорожно испугались. «Платье! Осталось три дня! Тебе нужно особенное платье!» «Да зачем?» — удивилась Аллегра. «Мы все равно не можем выйти из академии». «Наведу морок на форму и все». «Нет, так нельзя!» Снова хором завопили мама и бабушка, потом переглянулись и сказали уже спокойнее. «Мы пришлем тебе платье. Обязательно надень его». Алегра все еще зевая, пообещала сделать это, потом взглянула на часы. «Четыре утра!» Закрыла зеркало и вернулась в постель досыпать. Мама и бабушка уже на следующий день прислали сногсшибательное платье, а девчонки в группе напомнили, что в самую длинную ночь в году в академии проводится темный бал. Первокурсники там просто гости, как и самый старший курс, а все остальные занимаются украшением бального зала подготовкой выступлений, конкурсов и разных смешных наград. «Летом будет светлый бал, а осенью и весной, в дни равноденствия, устраиваются тайные вечеринки», — болтала одна из природниц, подкрашивая губы. «Тайные вечеринки?» — удивилась Олегра. «Бал — это официальное мероприятие», — пояснила ведьма, поправляя прическу. Они ждали практикума по менталистике у нового преподавателя, и, кажется, природница всерьез вознамерилась очаровать молодого вампира. А вечеринка — что-то вроде танцев для своих. «Не помню осенью никаких вечеринок», — удивилась темная. «Так первокурсникам никто ничего не говорит и не приглашает», — вздохнула Зидея, расправляя отделку на довольно глубоком вырезе. Вот весной, когда станет ясно, кто чего стоит, начнут приглашать. Но не всех. А на втором курсе мы уже и сами сможем вечеринку устроить. В пустом корпусе или в оранжерее, а то и на полигоне, где получится договориться. Алегра задумчиво покивала и погладила мистера кота. «Бал так бал, так даже лучше. Все будут знать о помолвке и на семью перестанут давить». Кори встретил Олегру после лекции, улыбнулся, подмигнул, отвел в сторонку. «Кольцо прислали», — сказал он, — «и очень обрадовались». «Мои тоже», — хмыкнула ведьма. «Представляешь, дед сказал, что я сделал лучший выбор». Он хотел сосватать для меня Тирену Больски». Аллегра поперхнулась и чуть не упала. Как бы ты ее поддержал. «Ты предупреждай как-то», — сказала ведьма, прокашлившись. «Я с Тиреной ходила в школу ведьм. Знаешь, как ее у нас звали?» Вежливый маг пожал плечами. «Тигрой! И поверь, было за что!» Тогда я вдвойне благодарен тебе за согласие на эту помолвку, с затаённым ужасом сказал Мак, касаясь кончиков пальцев ведьмы легчайшим поцелуем. Кстати, посмотри направо, видишь того высокого и худого парня в серой мантии? Алегора бросила взгляд в ту сторону и поежилась. Самый настойчивый мой поклонник, некромант из рода мастеров смерти. Кэринт Каш, один из твоих свитков, был заполнен на его имя». «Спаси тьма!» — искренне перепугалась ведьма. «От его взгляда мистер Кот ледяной корочкой покрывается». Фамильяр фыркнул, но возражать не стал. «Да уж, некроманты умеют взглядом препарировать», — согласился Кори. «А вот смотри чуть левее. Видишь, какой красавчик!» Это тоже был в свитках. Алегра снова закашлялась, потому что там стоял исключительный красавец. Длинные черные волосы, гладкие как вода, падали до узкой талии. удалененный камзол цвета графита, расшитый серебряными рунами, сапоги из кожи Василиска, штаны из тонкой шерсти, прошитые по шву мелкими рунами черным шелком по черному. В общем, перед ней стоял образчик мужской красоты с неподвижно-высокомерным выражением лица. Поймав на себе взгляд ведьмы, старшекурсник смерил ее черными глазами, и Олегра внезапно вспомнила, что время за полдень. Прическа успела растрепаться, на пальцах остались пятна от потекшей ручки, грим смазался, и платье нуждается в чистке после лабораторной работы. «Да, — протянул мистер Кот, — рядом с таким совершенством ведьми делать нечего». Олегра, наверное, промолчала бы, но внезапно красавец поморщился с таким видом, словно к его ботинку прилипла грязь, и, говорят у ведьм, бывают минуты прозрения. Наверное, это была как раз такая. «Такому совершенству? — с улыбкой сказала она. «Идеально подойдет замарашка из угольной ямы!» И отвернулась. Кипящее бешенство сильного темного мага ощутили многие. Коридор опустел. «Повтори, что ты сказала!» Раздалось над ухом шипение. Кэбот уже принял боевую стойку, готовясь защищать фиктивную невесту. «Такому совершенству...» «Идеально подойдет заморашка из угольной ямы», — четко повторила ведьма, не прячась, и добавила. «Ни проклятие, ни злое пожелание, наказ судьбы и предсказания». Красавец насупил идеально очерченные брови и отступил. Аура темной горела ровно, да и сама Аллегра выглядела абсолютно уверенной. «Магии поклянешься?» Старшекурсник не сдавался, но ведьма просто кивнула и закрутила на ладони темный вихрь. «Уф!» — Кэбот как бы погасил темное пламя на ладони. «Но «Ну ты даешь!» «Не знала, что ты еще и предсказательница!» «Дар был у бабушки. Мне, похоже, только крохи достались, но иногда вот так пробивает» давай не будем больше о женихах ладно я уже поняла как мне повезло с тобой прости повинился лекарь я решил чуток отыграться за тигру пф выдала сердито ведьма ты думала я шучу да зачем темный потупился ты решил что я себе цену набиваю пораженно сказала олеггра так идем за мной не слушая возражений Она утащила мага в магобудку, большую комнату, заполненную мага зеркалами, разделенными ширмами. Не каждый маг или ведьма имели личное зеркало. Не всем хватало сил, чтобы связаться с родными, поэтому пользовались общественными. Олегра шустро заняла место в свободной кабинке и дернула Кори за руку. «Садись и смотри». Потом провела пальцами парами зеркала, бормоча Кот вызова. Через некоторое время зеркальная поверхность мягко засветилась и показала девицу крепкого сложения, весьма оригинально одетую. То, что это ведьма, было понятно с первого взгляда. Рыжие, белые и черные пряди, собранные в две косы, были стянуты вышитыми лентами, увешанными амулетами. В остальном дева выглядела как охотница. Крепкие кожаные штаны с заплатами там, где трется седло, кожаная же куртка, а под ней свитер плотной вязки. На стенах оружие и головы олени, лосей, скальных кошек и даже медвежья башка имелась. «Алка!» — хмыкнула трехцветная. «Не ожидала!» «Привет, Тирена! Легких троп!» — отозвалась Олегра. «Как поохотилась?» «Только собираюсь!» — оскалилась в ответ ведьма. «Но могу похвастаться трофеями с прежней охоты!» «А покажи!» — попросила темная. Кори поначалу разглядывал Тирену с любопытством, но когда ведьма взяла зеркало и зашла в зал полный чучел, не выдержал, закашлялся. «Кто там у тебя?» — спросила тигра, поворачивая зеркало, чтобы увеличить угол обзора. «Жених!» — радостным тоном возвестила Олегра. «Решила ему твой зверинец показать». «Пусть любуется, – ответила ведьма и с энтузиазмом прошла вдоль рядов, демонстрируя чучело, шкуры и рога. «Она всех этих зверей убила!» шепотом спросил Кори, а Аллегра отключила звук. «Не просто убила. Она их выследила, добыла, съела и обработала шкуры и прочие части». «Съела?» Темная удивился. «Тигра охотится с восьми лет», отозвалась ведьма. «Она считает, что убивать животное просто так. Преступление. Охотиться можно только для еды, «Или спасение жизни?» «Ну, она же ведьма». «Да, ведьма. С очень редким талантом», — покивала Олегра. «Зато она богатая невеста. Продажа редких ингредиентов, детенышей, яиц и самих зверей для зверинцев разных правителей приносит ей хороший доход. Правда, ест она в основном дичь, иногда рыбу». Носит кожу и мех собственной выделки и обожает рассказывать за столом про способы разделки оленя или определение свежести следа медведя по его помету. Темный сглотнул. Боевики и лекари не бывают неженками, но за столом предпочитают другие разговоры. Так что смотри, тигра, девушка активная. Может и принять обратно ускользнувшего жениха. Я понял. Прости, клянусь, больше не буду, поднял руки, сдаваясь, в Кэбот. Олегра включила звук, немного поболтала со старой знакомой и, наконец, выключила зеркало. До ужина полчаса. Идем на полигон. Успеем раскачать резерв, предложила она. Идем вздохнул Мак. Раскачка все еще была неприятным моментом дня, но благодаря ей резерв коре изрядно подрос и запускать тренировки было нельзя.